Глава 49. Шум по ту сторону двери. Меняя постельное белье в последнем на сегодня номере, Светка Щербакова изнемогала от усталости и злилась, понимая, что на пляж она не успевает. Лера и Дэн наверняка уже ушли оттуда, как и Максим, встретиться с которым ей хотелось больше всего. Причем желательно наедине, чтобы снова попытаться очаровать этого неприступного балбеса. «Светка! раздался из коридора голос ее мамы, которая заканчивала уборку в соседнем номере. «У меня чистящий порошок закончился. Будь добра, принеси пару пакетов». «Может, завтра?» недовольно протянула Светка. «Это же в подвал придется спускаться, а потом снова тащиться сюда». «Вечером уже новые постояльцы заедут, так что иди и не возмущайся!» грозно отрезала Лариса Сергеевна. Светка недовольно фыркнула, но ослушаться не решилась. Застелив кровать покрывалом, Она нехотя отправилась в подвал. Включив в помещение свет, Светка толкнула обитую железом дверь и начала спускаться вниз по крутым ступенькам. Едва дверь за её спиной захлопнулась, Светку словно отрезала от всего окружающего мира. Все звуки стихли, осталась лишь мёртвая тишина подземного бункера. Светка поэтому и не любила сюда ходить, особенно в одиночку. Каждый раз, когда девушка оказывалась в этом подвале, у неё возникало ощущение, что её похоронили тут заживо, и она уже никогда не выйдет обратно. Стеллаж с порошками и моющими средствами стоял в самом конце длинного мрачного зала рядом с древней железной дверью, до середины заложенной коробками. Светку всегда интересовало, куда ведёт эта дверь, но никто из персонала пансионата не мог дать ей исчерпывающего ответа. Дольше всех в лазурной звезде проработала повариха Татьяна Васильевна, Толстенькая весёлая старушка лет семидесяти, которую не отправляли на пенсию лишь потому, что никто не умел готовить вкуснее её. Однажды Светка спросила про дверь у Татьяны Васильевны. «Я тут работаю уже сорок пять лет», — подумав, сообщила повариха. «При мне эту дверь не открывали ни разу, а сейчас уж поди никто не откроет. Петли там заржавели намертво». Поддавшись внезапному порыву, Светка подошла к таинственной двери и внимательно её осмотрела. Она увидела мощные засовы с проржавевшими замками, окрашенными в тёмно-коричневый цвет, толстые петли, прикрученные здоровенными болтами, и следы белого мела на потемневшей поверхности. Заинтересовавшись, Светка подошла ближе, затем попыталась отодвинуть пирамиду из ящиков в сторону. Не сразу, но ей удалось это сделать. Склонившись, Светка разглядела три странных иероглифа, начерченных мелом на нижней части старой двери. Похоже, их нарисовали не так давно, символы были ей незнакомы, возможно, их сделал кто-то из иностранцев, иногда останавливающихся в пансионате. Но Светка тут же отбросила эту мысль. Как они могли попасть в этот подвал? Доступ сюда разрешен только обслуживающему персоналу. До неё вдруг донёсся тихий скрип. Звук раздался в полной тишине так внезапно, что Светка едва не подпрыгнула. Скрип повторился. Он напоминал глухой скрежет чего-то острого по ржавому металлу, что-то с той стороны запертой двери. Богатое воображение тут же нарисовало ей когтистую тварь в кромешной тьме, которая скребет когтями дверь, пытаясь найти заветную задвижку, чтобы вырваться на свободу. Светка содрогнулась. И тут же обругала себя последними словами. «Скорее всего, это подвальные крысы. Кто еще это может быть?» Но встреча с крысами в ее планы тоже не входила. «Если какая-нибудь крыса сейчас вылезет из-под этих коробок, Светка так заверещит, что оглохнет от собственных воплей, поэтому лучше поскорее убраться отсюда». Тут в кармане передника завибрировал сотовый. «Ну где ты там?» Раздраженно воскликнула Лариса Сергеевна. «Тебя только за смертью посылать, или снова с плотниками любезничаешь?» «Эй, что за дела?» возмутилась Светка. «Нет тут никаких плотников!» «Знаю я тебя!» «Да иду я, иду!» разозлилась Светка. «Не придумывай всякую ерунду!» «Ты вот что!» «Зайди в нашу квартиру, глянь, как то мантошка, попросила мама. «Если уже прибежал из бассейна, разогрей ему кашу в микроволновке, а затем бегом сюда!» «Ладно!» Раздраженно буркнула Светка и выключила связь. Затем она вернула коробки на место, прихватила со стеллажа два пакета чистящего порошка и отправилась в общежитие. Антошка в последнее время стал совершенно неуправляемым, и это выводило ее из себя. Иногда Светке до смерти хотелось всыпать несносному братцу, но мама всегда вставала на его защиту. Поэтому... Антоша старался творить свои гадости так, чтобы Лариса Сергеевна этого не видела, а потом уверял, что старшая сестра на него наговаривает. Но Светка лелеяла надежду, что когда-нибудь он совершит что-то такое, что мама обо всём узнает и взбесится. Тогда Антошки точно не сдобровать. Злобно ухмыляясь, Светка поднялась на второй этаж общежития и вставила ключ в замок. Но дверь квартиры вдруг распахнулась сама собой. Девушка замерла на пороге. Вообще-то она не думала, что Антон и правда дома. Обычно ее братца из бассейна невозможно было вытащить, пока он окончательно не посинеет. Если же он и правда сидит здесь в полной тишине, значит, снова готовит какую-то пакость. Светка с опаской заглянула на кухню, затем в небольшую гостиную. Никого. Она толкнула дверь своей спальни и остолбенела. Спиной к ней в центре комнаты стояла седая старуха в чёрном платье. Держа что-то в руках, она медленно повернулась, и Светка увидела своё отражение в чёрных стёклах её очков. А ещё золотой медальон с крупным бриллиантом у старухи на груди. «Вы?» — потрясённо произнесла Светка, мгновенно узнав мадам Анаит. «Что вы здесь делаете?» «Я сейчас полицию вызову!» Опустив глаза, девушка увидела, что старуха держит в руках какую-то старинную тетрадь в кожаной голубой обложке. «Мы обе с тобой прекрасно знаем, что ты этого не сделаешь», — ответила старуха. Она сделала шаг к светке, и та, окончательно струхнув, рванулась назад. Но дверь комнаты вдруг захлопнулась сама собой, и девушка лишь ударилась о неё спиной. Путь к отступлению был отрезан. «А теперь ты расскажешь мне, дрянная девчонка», — прошипела старуха, показывая ей тетрадь, обмотанную кожаным шнурком. «Откуда у тебя мой дневник?»